Глава 5. Руари. Несколько дней назад маленькая мышка попалась в ловушку. Заметьте, это была ловушка, организованная не мной, но я с радостью забросил сеть в тот момент, когда увидел заблудившуюся девчонку, блуждающую в тумане. Она была решением проблем всех фейри света, включая мою. Я выполнил свою часть сделки, которую заключили с нами смертная таловина и теперь пришло время получить награду. «Нелли Беррен вернет мне мой город». Лишь нескольким сотням фейри света удалось спастись из тлеющих руин Альбирии. Многие члены королевского двора пострадали при первом взрыве, а дела простолюдинов обстояли не лучше. Крики, хаос, языки пламени, охватившие небо. Все это само по себе было ужасно, но затем появились захватчики. И демоны тьмы. Первым делом я отправился за своими братьями и сестрами, а потом и за многочисленными стражниками, которые стали для меня настоящей семьей, какой никогда не были мать и отец. В конце концов, мы добрались до подножия горы и разбили лагерь. Я задавался вопросом, обретем ли мы когда-либо свой дом снова. Ночь шла за ночью, но мы больше не знали, который час. верх сменился низом. Они с верхом, и все было спрятано за тяжелым покрывалом темноты. Конечно, меня предупреждали о последствиях падения Аберона, и я подготовился ко всему заранее. В ближайшей пещере нас ждали провизия и снаряжение, но пережитое на опыте было совсем не похоже на то, что рисовало воображение. Вскоре после того, как две наши лошади пропали, я заметил девушку, крадущуюся вдоль деревянной стены лагеря. Я узнал ее, хотя ее тонкая фигура казалась не более чем игрой теней. В течение многих лет я присматривал за ней и ее сестрой ради моего отца и ради смертных Талавина. «Тесса и Нелли Берен, потомки Бога», сказал мне отец десятилетия два назад, и глаза его горели так же ярко, как его пламя. «Внимательно следи за ними». «Бога? Какого бога?» Но я, конечно, уже знал ответ. «Богини смерти». «Как такое возможно?» Я взглянул на ожерелье из оникса, которое отец с матерью носили по очереди. Как старший сын, я был одним из немногих, кто знал все. Что представляет собой драгоценный камень на этом ожерелье, и что может случиться?» если божественная сила когда-нибудь вырвется наружу. Тем не менее, отец продолжал использовать его, несмотря на риск. И все ради того, чтобы моя жестокая мать была жива. Я не знаю тайны их рода. Есть ли у сестер те самые силы? А что насчет других смертных? Если Тесса и Нелли потомки, то, несомненно, это означает, что силу могли унаследовать не они одни. Смертные были заперты в Тэйне сотни лет, как и мы здесь. Я уже о многом догадывался сам, но нужно было выяснить, что знает отец, о чем он подозревает. От его решений зависела жизнь всего королевства. «Я предполагаю, что они единственные», — Аберон покачал головой. «Очевидно, силы передаются от отца к дочери, и должно быть...» Многие поколения были упущены в этой цепи, но сейчас звезды сошлись, и одна из сестер Берен станет идеальным кандидатом на роль Беллисент. Возможно, это последний раз, когда ей придется сменить тело. Конечно, натянуто ответил я. И вот я наблюдал за сестрами Бэрон в течение многих лет. Я запомнил их манеры и каждое малейшее изменение в выражении их лиц. Я видел, как мой отец вцепился в спину Тессы в поисках пары крыльев, которых еще не было. Я видел Нелли, храбро размахивающую метлой, в тщетной попытке помочь. Я прятался в тени леса, наблюдая, как Тесса взбирается по стенам разлома, а затем передает украденные драгоценные камни через стену. Факт. Что я до сих пор держал при себе. Поэтому, когда Нелли появилась передо мной после разрушения Альбирии, я узнал ее даже в темноте. Нелли Беррен я подошел к ней, стоящей у стены, довольный, что остальные спят. Фейри света были голодны, злы и напуганы. Лучше им не знать, что среди них находится смертный. Она замерла и резко повернулась ко мне. Подняв руки, ее пальцы были изогнуты, как когти и оканчивались острыми ногтями, удивительно длинными. Пожалуй, я ни у кого не встречал такого оружия. В ее карих глазах читалось беспокойство. Одета она была просто: заляпанная грязью туника и штаны, крепкие кожаные сапоги. На поясе Нелли висел кинжал, хотя я сомневался, что она знала, как им пользоваться. В конце концов, Она не полезла за ним, как только услышала мой голос. Вместо этого она показала когти. Было трудно удержаться от улыбки. «Значит, теория моего отца была верна», — сказал я добродушным голосом, пряча руки в карманы. «Ты также получила немалую часть наследства. Силу Бога!» Она зашипела, обнажив острые, как бритва, клыки. «Отойди!» «Отлично!» Я долго ждал момента, когда смогу увидеть и эту ее сторону. Жаль, что это случилось при таких вот обстоятельствах. Я помог тебе и твоей сестре сбежать из подземелий. Я сказала «отойди», — она взмахнула когтями, целясь в мою сторону. Увернувшись, я сделал большой шаг назад и продолжил. «Я не собираюсь вредить тебе или делать больно». «Нет», — она прищурилась, — «это не так». Я взглянул в лицо смерти и пожалел, что не могу отказаться от своих рогов. Я знал, что видела Нелли, когда смотрела на меня, что видели все вокруг. Несмотря на то, что по крови я был наполовину человеком, меня считали Фейри, потомком Аберона. Пусть у меня было гораздо больше общего с моей матерью смертной, чем с кем-либо другим в этом забытом солнцем городе. Равена, моя биологическая мать и первая смертная королева, та самая, стертая из истории, оказалась в ловушке, в башне старух. Магия не позволяла ей даже шагу ступить за пределы кельи. По словам оберона она слишком много знала. Даже если она не могла говорить, она могла поделиться своими воспоминаниями воспоминаниями всех старух, одним лишь прикосновением руки. И потому Аберон запер ее в башне. Или это было решением Беллисент. Мой отец был королем, но он никогда по-настоящему не был главным, только не после того, как он посвятил себя богине смерти. «Я не планировал и не планирую причинить тебе вред», — повторил я Нелли но, боюсь, я не могу позволить тебе уйти». В этот момент я поднял руку и взмахом подал сигнал братьям, затаившимся в тумане. Они с легкостью окружили бедную девушку и защелкнули оковы на ее запястьях. Ее дыхание участилось, ногти и зубы втянулись, а из глаз исчезло всякое выражение борьбы. Я ненавидел себя за то, что именно мне пришлось поступить с ней так но у меня не было другого выбора. Я направился прямо к воротам Альбирии в сопровождении двенадцати братьев и сестер. Майкон, мой второй брат и правая рука, был рядом, как и всегда. Цепь в моей руке позвякивала при каждом шаге Нелли. Она не смотрела на меня и не разговаривала с тех пор, как мы покинули лагерь. Иногда я замечал, что коготки выходят из кончиков ее пальцев. Стоило ей подумать, что я потерял бдительность. На въезде в город Кален Деннер поставил трех фейри-стражников, по крайней мере, по моим наблюдениям. Все они были одеты в черные кожаные доспехи, которые были немного потрёпаны и, на мой вкус, неказисты. Но сколы в броне наводили на мысль, что стражники уже бывали в битвах, так что мне следовало отнестись к ним серьезно. Кроме того, я знал что за стенами будут прятаться и другие. Скорее всего, они уже нацелили стрелы мне в лицо. Я одарил стражников приятной улыбкой, когда каждый из них вытащил меч. «Приветствую всех. Я хотел бы заключить сделку с вашим королем. Сообщите ему, что в моих руках сестра его возлюбленной». Нелли зашипела. Один из охранников пронзил меня ледяным взглядом, и осмотрел с головы до ног. «Ты один из бастардов Аберона». «Бастард? Нет. Я его законный сын, его наследник, если уж быть совсем точным». Охранник удивил меня ответной улыбкой. «Я думал, что все фейри теней такие же сварливые ублюдки, как и их король». «Тогда, возвратившись, ты совершил ошибку, особенно в сопровождении армии». Он кивнул в сторону стен, где, как я и предполагал, за амбразурами двигались тени. Лучники, готовые к бою. «Если вы считаете мое скромное сопровождение армией, то я беспокоюсь за ваших людей. Двенадцать воинов? Захватить целый город? Надеюсь, вы никогда не попытаетесь совершить что-то столь бессмысленное?» — усмехнулся я. «Но нет, я здесь не для того, чтобы сражаться». Я хочу совершить обмен. Ваш король все еще в Эндере? Отправьте ворона, я подожду. Охранник нахмурился и взглянул на Нелли. Как ее зовут? Нелли Берен, сестра Тессы Берен. Возможно, вы и не знаете, кто это, но король определенно знает. Пошлите весточку и... Я знаю, о ком речь, сказал охранник низким голосом. Его рука крепче сжала рукоять меча, и тогда он выругался. «Ты играешь в опасную игру, парень». Меня задел его снисходительный тон. Как старший сын Аберона, я дышал воздухом этого мира более трехсот лет. Без сомнения, я был старше этого ублюдка и мог сделать гораздо больше, чтобы повлиять на исход надвигающейся катастрофы. Я сказал все, что должен был сказать а теперь передайте новости королю, или я вернусь в лагерь с этой смертной. Я не упомянул, кем она была на самом деле. Не было необходимости вдаваться в подробности. Охранник прищелкнул языком. Остальные приблизились для разговора. Они обсуждали мое предложение втроем, понизив голоса до неразличимого шепота. И как ни напрягал слух, я не мог разобрать больше нескольких слогов. К сожалению, я не унаследовал способности моего отца к гиперчувствительному слуху. Силу? Вот это да! Способности к исцелению, к моему счастью. Способность чуять ложь, исходящую от смертных, в целом очень даже. Но вот скорость и слух Фейри мне не достались. Главный стражник отделился от остальных бросил на меня острый взгляд, а затем указал в сторону моих братьев и сестер. — Ты! Зайди внутрь с девушкой. Остальные должны оставаться за пределами городских стен. — Хм... Я прищурился. — Я считаю, что так не пойдет. Я подожду здесь, пока не прибудет ваш король. — Его Величество уже здесь, — возразил охранник. — Я отведу тебя к нему, но остальные присоединиться не смогут. Я выгнул бровь. кален Деннер, по моим предположениям, должен быть в Эндере». «Нет, он здесь», — наконец-то заговорила Нелли. Это были первые слова от нее с тех пор, как мы покинули лагерь. «Вот почему я была там, у стены. Я следила за туманной стражей». «Зачем во имя солнца?» Калину Дэннеру покидать свой безопасный город, чтобы вернуться к обгорелым руинам, оставшимся от Альберии. Меня мало что могло удивить. О многом смертные предупреждали меня заранее. Спасибо проведению их друидов. Все для того, чтобы я мог выполнить свои обязанности по отношению к Таловину. Однако о такой вот детали мне не сообщали. Меня охватило волнение. Мне нравились сюрпризы. Чтобы найти твоего отца, прошептала Нелли. Я принюхался. Девушка говорила правду. Интересно. К данному моменту мой отец уже давно должен был покинуть это место на корабле, который доставил бы его в Восточное королевство. Там он смог бы оправиться от этого испытания, смог бы снова научиться быть Обероном. Именно это. По словам друидов, должно было случиться. Но я полагал, что кален Деннер не должен был узнать об этом, как и Нелли берн С легкой улыбкой я вытащил кинжал из ножен, пристегнутых к ремню, и приставил лезвие к горлу девушки. Что ж, очень хорошо. Мы можем пойти втроем. Но если кто-нибудь из вас приблизится ко мне, хотя бы на дюйм, сестра берн умрет. Нелли зарычала. Это был приятный, миленький звук, но я оценил ее свирепость. По правде говоря, поведение Нелли превзошло все мои ожидания, но в тайне я всегда верил, что так оно и будет. Она всегда казалась кроткой и спокойной по сравнению со своей старшей сестрой. Но, как и у Тессы, в ее жилах текла божественная сила. В ней тоже шла борьба, просто она... Лучше это скрывало. Мы прошли через ворота, и я почувствовал, что по меньшей мере дюжина пар глаз прикована к моему лицу. Сейчас стрелы были бы нацелены мне в спину. Это был рискованный шаг. В отличие от моего отца и других чистокровных фейри света, я мог умереть от стрелы в голову. Но это был риск, на который я был готов пойти. Мы шли по разрушенным улицам. В конце концов, Нелли начала вырываться из своих пут, как будто чем ближе мы подходили к королю, тем смелее она становилась. Я крепко сжимал цепи и кинжал у ее шеи. В Нелли кипела ненависть. Она снова зашипела на меня. «Моя сестра убьет тебя за это!» «Точно так же, как она убила моего отца!» когда подумала, что он отрубил тебе голову. Она издала низкий, угрожающий смешок. Ее шея дернулась под лезвием. «Разве ты не знал? Калин прибыл сюда не один. Моя сестра последовала за ним, и она взяла с собой клинок смертных. И если они сейчас в Альберии, вместо того, чтобы продолжать охоту на Аберона в горах, это лишь означает, что они добились своего». А Берон мертв, я полагаю, от ее руки. Острая боль пронзила живот, и воздух внезапно стал таким густым, что я едва смог вздохнуть. Между мной и отцом не было любви. Я желал того, чтобы Тесса сразилась с ним, только чтобы, наконец, покончить с его правлением раз и навсегда. Он никогда не относился ко мне иначе, чем с отстраненным недовольством. У меня были его рога и глаза, но улыбка моей родной матери. И я старался показать ему это при каждом удобном случае. Он был злым и жестоким. Он слишком долго подкреплял бредний Белисент, и именно он стал причиной того, что Андромеда и другие боги вернулись. И все же мысль о его смерти перевернула мир с ног на голову. Это казалось невозможным. Он был неуязвим, непобедим. На протяжении 500 лет он ходил по этим землям, и я начал верить, что он никогда не исчезнет. Люди Таловина убеждали меня, что отец будет жить, что однажды он избавится от влияния Бога. Но они всегда связывались со мной с помощью драгоценных камней, а это означало, что я не мог уловить, говорили они правду или нет. Неужели они лгали? Цепенея внутри, я последовал за стражником по улицам, пока мы не оказались во внутреннем дворе перед замком. И тут яростный крик разорвал ночь, когда ко мне бросился вооруженный копьем Фейри.